И уж когда судьёй в боксе бывал он, ни один из загорелых, прищавых, нестриженных сторонников того или иного бойца не осмеливался перелезть через ограду, выскакивать на середину площадки, разрывать верёвки, вытаскивать колье и вмешиваться в бой, чтобы прийти на помощь слабеющему боксёру и склонить весы счастья на его сторону. Лорд Дэвид принадлежал к числу тех немногих судей, которым не осмеливались задать трепку.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 После этого он раздевал своего питомца, массировал и укладывал в постель. На улице он не терял его из виду, оберегал от всяких опасностей, от вырвавшихся на свободу лошадей, от колёс экипажей, от пёных солдат и красивых девушек. А он следил за его нравственностью, с материнской заботливостью он вносил всё новые и новые усовершенствования в воспитание опекаемого им селача.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 Лорд Дэвид Дерри Моер страстно любил уличные зрелища: театральные подмостки, цирки с диковинными зверями, балаганы клоунов, фигляров, шутов, представления под открытым небом ярмарочных фокусников. Настоящая аристократия не гнушался удовольствиями простого народа. Вот почему лорд Дэвид посещал таверны и балаганы Лондона и пяти портов. Чтобы иметь возможность некомпрометируя своего звания офицера белая из кадры схватиться при случае с каким-нибудь матросом или канапатчиком. Он прибегал к маскараду и в толпе обитателей трущоб всегда появлялся в матроской куртке. При этих переодеваниях было большим удобством то, что он не носил парика. Ибо даже при Людовике 14-м народ сохранял свои волосы как лев гриву.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 У неё был низкий лоб, чувственные губы и выпуклые блезаруки и глаза. Эта блезарукость распространялась и на её ум. За исключением резких порывов весёлости, почти столь же тягостных для окружающих, как и её гнев, она жила в атмосфере молчаливого недовольства и затаённого брюзжания. Он её вырывались слова, смысл которых надо было догадываться. Это была смесь доброй женщины и злой дьявольницы. Она любила неожиданности, чисто женское свойство. Это была представительница первобытного типа Евы, еле тронута товарищем времени. И на долю этого чурбана случайно выпал трон. Она пила. Муж её был породестый дотчанин. Будучи сторонницей тории, она правила при посредстве вигов. Правила по-женски безрассудно. На неё иногда находили припадки бешенства. Всё у неё валялось из рук. трудно представить себе человека менее подходящего для управления государством. Она роняла на землю события, через её политику проходила глубокая трещина, и за неё пустяковые происшествия приводили к катастрофам. Когда ей почему-либо хотелось показать свою власть, она называла эти проявления самодурства огреткой чергой. Она с глубокомысленным видом изрекала такие фразы: Не один пер, кроме курси Барона Кинсилла, пер Ирландии, не смеет стоять перед королём с покрытой головой. Или мой отец был лорд адмиралом, а чего же и моему мужу не носить этого звания? Это несправедливо. И она сделала Георга Датского генералом адмиралом Англии и всех колоний её величества. Она постоянно находилась в дурном настроении. Мысли свои она не высказывала, а изрекала. В этой гусыне были некоторые черты сфинкса. Она не была противницей Фауна, злобной издевательской шутки. Она с радостью сделала бы Аполлона горбатым, но оставила бы его богом. Когда она на неё находил добрый стих, она не хотела никого огорчать. Но докучала решительно всем. Он её часто вырывали из грубые слова.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 Фартерос приехал в Англию и предложил свой план королеве Анне. Её на минуту соблазнила идея выстроить в Лондоне оборудованный машинами и четырёхъярусными люками театр, который затмил бы роскошь её театров короля Франции. Как и Людовик XIV, она любила быструю езду. Иногда её переезд в карете из Винздора в Лондон занимал не больше часа с четвертью, включая все остановки. Во времена Анны никакие сборища не допускались без разрешения двух мировых судей. 12 человек, собравшихся хотя бы для того, чтобы поесть устриц и выпить портверо, объявлялись заговорщиками. Во время этого относительно спокойного царствования насильственный набор в флот производился с особой жестокостью. Печальное доказательство того, что англичанин в большей мере подданный, чем гражданин. На протяжении столетий английские короли поступали в этом отношении как тираны, нарушая все старинные хартии и вольности и вызывая этим негодование и злорадство во Франции. Торжество её отчасти умалялось тем, что наподобие практиковавшееся в Англии насильственной вербовки матросов, во Франции существовала насильственная вербовка солдат.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 Анна чувствовала себя униженной тем, что её крёстным отцом был всего лишь Джилберт, архиепископ кентерберийский. В те времена в Англии уже невозможно было иметь крёстным отцом папу, ну даже старший среди епископов, незавидный воспреемник для августейшей особы. Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по её собственной вине. Зачем она была протестанткой? За ее девственность, оплаченная девственность, как говорится в старинных хартех, Даня уплатила 6250 фунтов стерлингов годового пожизненного дохода, получаемого ею с Варденбурга и острова Феморна. Анна следовала не по убеждениям, а по привычке, традициям Вильгельма Аранского. Во время этого царствования, рождённого революцией, англичане пользовались свободой на всём пространстве между Тауэром, куда заключали ораторов и позорным столбом, к которому ставили писателей. Анна говорила немного по датски, наедине с мужем, и по-французски наедине с Боленгброком. Французский язык она коверкала нещадно, но в Англии, в особенности при дворе, было в моде говорить по-французски. На другом языке никакие остроты не имели успеха. Анна уделяла огромное внимание монетам, в особенности мелким медным монетам, имеющим широкое хождение. Ей хотелось красоваться на них. В её царствования чеканили фартинги шести образцов. На трёх первых она приказала изобразить трон, на четвёртом триумфальную колесницу, а на шестом богиню, держащую в одной руке меч, в другой оливковую ветвь с надписью Войною и миром. Дочь наивной и жестокого Якова второго была груба, и вместе с тем она была в сущности кроткой женщиной. Это противоречие только кажущееся. Её преображал гнев. Подогрейте сахар, он закипит. Анна пользовалась популярностью. Англия любит царствующих женщин. Почему? Да потому что Франция их не допускает. Это уже достаточно веская причина. А других причин, пожалуй, и нет. Если верить английским историкам, то и Елизавета была олицетворением величия, а Анна доброты. Предположим, что это так. Но в обоих этих женских царствониях не было и намёка на изящество. Все линии были топорные. Это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятнанной добродетели этих королев, на которой так настаивает Англия, мы не будем её оспаривать. И Елизавета девственница, целомудрия которой несколько умаляется тенью Эссекса, супружеская верность Анны осложняется близостью с Боллингброком. У народов существует и детская привычка приписывать королям свои собственные подвиги. Они сражаются, кому достанется слава? Королю они платят деньги. Кто на эти деньги раскошествует? Король и народу нравится, что его король так богат. Король собирает с бедняков и кью, а возвращает им миллиард. Как он щедр. Колос служит пьедесталом и любуется стоящим на нём пигмэем. Какой великий карапузик. Он забрался ко мне на спину.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 Но только конь этот постепенно видоизменяется. В начале это осёл, но в конце концов он становится львом. Когда он сбрасываетсадника и Англия переживает 1642 год, а Франция 1789 год. Случается, что лев и пожирает садника. Тогда в Англии происходит событие 1649 года, а во Франции 1793 года.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 эти публичные девки, которые всегда содержала Англия на деньги народа. Когда парламент ватировал патриотический заём в 34 млн, дававший пожизненную ренту, казначейство осаждали охотники подписаться на него. Англия послала одно из кадр в Восточную Индию, другую во главе с адмиралом Ликом к берегам Испании, не считая запасной флотилии из 400 парусных судов, находившихся под командой адмирала Шоуэла. Англия только что присоединила к себе Шотландию. Это было в период между Гохштеттом и Рамельей, когда первая победа дала возможность предвидеть вторую. Под Гохштеттом Англия окружила и взяла в плен семь батальонов и четыре драгунских полка, отобрала 102 лье территории у французов в замешательстве отступивших от Дуная к Рейну. Англия протягивала руку к Сардинии и к Балиарским островам. Она с триумфом ввела в свои порты 10 испанских линейных кораблей и множество гружённых золотом галеонов. Гудзонав залив и пролив были почти брошены Людовиком XIV.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 У Анны был свой расин, Драйден, свой буало, Поп, свой колбер, Годльфин, свой лувоа, Пемброк и свой Цирен, Малбер. Увеличьте только парики и уменьшите лбы. В общем, всё торжественно и пышно, и Винзер в то время почти не уступал Марли, но на всём лежал женственный отпечаток. Даже отец Тельье у Анны носил имя Сары Дженнингс.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 Жаль, что царствования Анны продолжалось только 12 лет, и начангричани недолго думая стали бы говорить век Анны, как французы говорят век Людовика 14. Анна появилась на горизонте в 1702 году, когда Людовик 14 уже склонялся к закату. Восхождение бледного светила совпало с закатом светила пурпурного, когда во Франции царствовал король Солнца, в Англии правила королева Луна.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 Чтобы возбудить зависть женщины, необходимо два повода. Королеве же достаточно одного. Она сердилась на Джузяну ещё за то, что Джузяна была её сестрой. Анна была против красивых женщин. Она считала, что это развращает нравы. Что касается её самой, она была некрасива, но, конечно, не по своей воле. Непривлекательной внешностью Анны отчасти и объясняется её религиозность. Умница и красавица Джозяна раздражала королеву. Хорошенькая герцогиня не совсем желанная сестра для некрасивой королевы. Была ещё одна причина для недовольства происхождение Джозяны. Анна была дочерью Анны Хайд, простой леди, на которой Яков II женился хотя и неудачно, но вполне законным образом, когда ещё был герцогом Йоркским.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 При дворе об этом не говорили, но, вероятно, думали. Это раздражало ее королевское величество. К чему здесь эта Джозианна? Зачем она вздумала родиться? Кому понадобилась эта Джозианна? Некоторые родственные связи бывают унизительными. Однако внешне Анна относилась к Джозианне благосклонно. Возможно, она даже полюбила бы ее, не будь герцогиня, ее сестрой. Глава шестая. Баркель Федро. Знать, что делают твои ближние, весьма полезно, и благоразумие требует, чтобы за ними велось наблюдение. Джозиана поручила наблюдение за лордом Дэвидом, преданному человеку, которому она доверяла, и которого звали Баркель Федро. Лорд Дэвид поручил осторожно наблюдать за Джозианой, преданному человеку, в котором он не сомневался, и которого звали Баркель Федро. Королева Анна со своей стороны была осведомлена обо всех поступках и действиях Джозианы, своей побочной сестры, и лорда Дэвида о своём будущем взятии с левой стороны через преданного человека, на которого она вполне полагалась, и которого звали Баркли Федро. У этого Баркли Федро было под рукой три клавиша: Джозиана, лорд Дэвид и королева, мужчина и две женщины. Сколько возможных модуляций? Какие сочетания самых противоположных чувств. В своём прошлом Баркли-Федра не всегда имел такую блестящую возможность нашоптывать на ухо трём высоким особам. Когда-то он был слугой герцога Йоркского. Он пытался стать священнослужителем, но это ему не удалось.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 Какие-то непонятные силы, продолжающие действовать и после того, как не изложен монарх, обычно питают и поддерживают еще некоторое время его паразитов. Остатки растительных соков в течение двух-трех дней еще сохраняют зеленые листву на ветвях срубленного дерева. Потом оно сразу желтеет и вянет. То же происходит и с царедворцами.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 Тогда он стал сочинителем, но и выгнали даже из кухонь. Иногда он не знал, где переночевать. Кто приетит меня? Вопрошал он и боролся, боролся с упорством человека, близкого к отчаянию, черта обычного вызывающей участия к несчастному. Кроме того, он обладал особым талантом. Подобно термиту он просверливал в древесном стволе ход снизу доверху.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 Имульстилова закамерная фамильярность герцогини. Аляде Джузяна говорит с меня ты, думал он, потирая руки от удовольствия. Он воспользовался этим, чтобы упрочить своё положение. Он сделался чем-то вроде своего человека во внутренних покоях Джузяны, человека, которого никто не замечает, которого не стесняются. Герцогиня не постеснялась бы переменить при нём сорочку. Но всё это было ненадежно. а Баркли Федро добивался прочного положения. Герцогине только половина пути. Он считал бы все свои труды потерянными, если бы, прокладывая подземный ход, ему не удалось добраться до королевы. Однажды Баркли Федро обратился к Джозиане. «Не хочет ли ваша светлость осчастливить меня?» «Чего ты хочешь?» — спросила Джозиана. «Получить должность». «Должность? Ты?» «Да, ваша святлость». «Что за фантазия пришла тебе просить должности? Ты ведь ни на что не годен». «Потому-то я вас и прошу». Джозиана рассмеялась. «Какую же должность из всех, для которых ты не пригоден, тебе хотелось бы получить?» «Место от купорщика океанских бутылок». Джозиана рассмеялась еще веселее. «Ха-ха-ха! Что это такое? Ты шутишь?» Нет, ваша светлость. Хорошо, для забавы буду отвечать тебе серьёзно. Кем ты хочешь быть? Повтори. От купоросщика макеанских бутылок. При дворе всё возможно. Неужели есть такая должность? Да, ваша светлость. Для меня это ново. Продолжай. Такая должность существует. Поклонись душой, которой у тебя нет. Клянись. Нет, тебе невозможно верить. Благодарю вас, ваша светлость. Итак, ты хотел бы? Повтори ещё раз. Распечатывать морские бутылки. Такая обязанность должно быть не слишком утомительно. Это почти то же, что расчёсывать гриву бронзовому коню. Почти ничего не делать. Такое место действительно по тебе. К этому ты вполне пригоден. Видите, и якою я кое на что способен. Перестань шутить. Такая должность в самом Деле существует. Бёргер Федро почтительно приосанился. Ваш августейший отец, король Яков II, вождят знаменитый Георг датский, Георг Кемберлендский. Ваш отец был, а зять и поныне состоит лорд адмиралом Англии. Подумаешь, какие новости ты мне сообщаешь. Я и без тебя это отлично знаю. Но вот чего не знает ваша светлость, В море попадаются три рода находок: те, что лежат на большой глубине, те, что плавают на поверхности, и те, что море выбрасывает на берег. Ну и что же? Все эти предметы, легон, флаусон и джетсон, являются собственностью генерала-адмирала. Ну, Но... теперь ваша светлость понимает? Ничего не понимаю. Вся, что находится в море, всё, что пошло ко дну, всё, что всплывает наверх, всё, что прибивает к берегу, вся это собственность генерала-адмирала. Допустим, что же из этого? Вся за исключением асетрав, которые принадлежат королю. А я думала, сказала Джузяна, что всё это принадлежит Нептуну. Нептун, дурак! Он всё выпостила из рук. позволил англичанам завладеть всем. — Кончай скорей! Находки эти называются морской добычей. — Прекрасно! — Они неисчерпаемы. На поверхности моря всегда кто-нибудь плавает. Волна всегда что-нибудь пригонит к берегу. Это контрибуция, которую платит море. Англичане берут таким образом с моря дань. — Ну и прекрасно! А дальше? — Ваша светлость! Таким образом, океан создал целый департамент. Где? В Адмиралтействе. Какой департамент? Департамент морских находок. Ну, департамент этот состоит из трёх отделов: Lagoon, Floods и Jetsum, и в каждом отделе сидит чиновник. Но Допустим, какой-нибудь корабль, плавающий в открытом море, хочет послать уведомление о том, что он находится на такой-то широте или встретился с морским чудовищем или заметил какой-то берег или терпит бедствие, тонет, гибнет и прочее. Хозяин судна берёт бутылку, кладёт в неё клочок бумаги, на котором записано это событие. Запечатывает горлышко и бросает бутылку в море. Если бутылка идет ко дну, это касается начальника отдела Легон. Если она плавает, начальника отдела Флаутсон. Если волны выбрасывают ее на сушу, начальника отдела Джетсон. И ты хочешь служить в отделе Джетсон? Совершенно верно. Это ты называешь должностью от купорчика океанских бутылок? Такая должность существует. Почему тебе это место нравится больше первых двух? потому что оно в настоящее время никем не занято. В чём состоят эти обязанности, Ваша Светлость? В 1598 году один рыбак, промышлявший ловлей угрей, нашёл в песчаных мелях у Майса Эпидиум, засмолённую бутылку, и она была доставлена королеве Елизавете. Пергамент, извлечённый из этой бутылки, известил Англию о том, что Голландия, не говоря никому ни слова, захватила неизвестную страну, называемую Новой Землёй. Что это случилось в июне 1596 года. что в этой стране медведи пожирают людей, что описание зимы, проведенной в этих краях, спрятано в футляре из-под мушкета, подвешенном в трубе деревянного домика, построенного и покинутого погибшими голландцами, и что труба эта сделана из укрепленного на крыше бочонка с выбитым дном. «Не понимаю всей этой чепухи!» А Элизавета поняла. Одной страной больше у Голландии, значит, одной страной меньше у Англии. Бутылка, содержавшая это известие, оказалась вещью значительной. Было издано постановление о том, что отныне всякий, нашедший на берегу запечатанную бутылку, должен под страхом побешения доставить ее генерал-адмиралу Англии. Адмирал поручает особому чиновнику вскрыть бутылку и, если содержимое он и того заслуживает, сообщить о нём Её Величеству. И часто доставляют в адмиралтейство такие бутылки? Редко. На это ничего не значит. Должность существует, и тот, кто занимает её, получает в адмиралтействе специальную комнату для занятий и казённую квартиру. И сколько же платят за этот способ ничего не делать? 100 гней в год. И ты беспокоишь меня из-за такой бездешевицы? На эти деньги можно жить. Нищенские. Так и подобает таким людям, как я. 100 гней. Ведь это ничто. Того, что вы проживаете в одну минуту, нам мелкоте хватит на год в этом преимущество бедняков. Ты получишь это место. Неделю спустя, благодаря желанию Джозианы и связи лорда Дэвида Дерри Моер, Баркли Феддро теперь окончательно спасённый, зажил на всём готовом, получая бесплатную квартиру и годовой оклад в 100 гиней. Глава 7. Баркли Феддро пробивает себе дорогу. Прежде всего, люди спешат проявить неблагодарность. Не преминул поступить таким образом и Баркли Федро. А благодительственный Джозяны? Он, конечно, только и думал о том, как бы ей за это отомстить. Напомним, что Джозяна была красива, высока ростом, молода, богата, влиятельно знаменита, а Баркли Федро уродлив, мал, стар, беден, зависим и безвестен. За всё это, разумеется, надо было отомстить. Может ли тот, кто воплощает мрак, простить тому, кто полон блеска? Барклифедро был ирландец, отрёкшийся от Ирландии, самый дренный человек. Только одно говорило в пользу Барклифедро его большой живот. Большой живот обычно считается признаком доброты, но чрево Барклифедро было сплошным лицемерием. Он был злым человеком.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 За Стюартов, вероятно, забрав шведскую династию, очевидно, быть за выгодно только тогда, когда ты в то же время и против. Баркли-Федро придерживался этого мудрого правила. Должность откупорщика океанских бутылок на самом деле не была такой уж нелепой, какой она казалась со слов Баркли-Федро. Гарсио Феррандес в своём морском путеводителе протестовал против разграбления потерпевших крушение судов и расхищения прибрежными жителями выброшенных морем вещей. Протест, который в наши дни был бы сочтён простым ветисизмом, произвёл в Англии сенсацию и принёс пострадавшим от кораблекрушения ту выгоду, что с тех пор их имущество уже не растаскивалось крестьянами, а конфисковывалось лордами-адмиралами. Все, что выбрасывало море на английский берег, товары, островы судов, тюки, ящики и прочее, все принадлежало лорд-адмиралу. В том-то и заключалась значительность должности, о которой ходатайствовал Барклифедро. Особенно привлекали внимание адмиралтейства плававшие на поверхности моря сосуды, содержавшие в себе всякие известия и сообщения. Корабликрушение вопрос серьёзный, занимающий Англию. Жизнь Англии в мореплавании, и потому корабликрушения составляют вечную её заботу. Море причиняет ей постоянное беспокойство. Маленькая стеклянная флажка, брошенная в море гибнущим кораблём, содержит в себе важные и ценные со всех точек зрения сведения. Сведения о судне, об экипаже, времени и причине крушения. А ветрах, потопивших корабль, а течении прибившим флажку к берегу, должность, которую занимал Баркеле Федро, уничтожена более 100 лет тому назад, но в своё время она действительно приносила пользу. Последним откупорчиком океанских бутылок был Уильям Хесси из Додингтона в Линкольн. Человек, исполнявший эту обязанность, являлся как бы докладчиком обо всём, что происходит в море.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 Все эти сосуды могли быть распечатаны только в присутствии двух представителей адмиралтейства, принявших присягу не разглашать тайну, и совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывавших протокол о распечатании. Так как оба присяжных были связаны своим клятвенным обязательством, то для Баркельфедро открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт или предать его гласности. Эти хрупкие находки были далеко не такими редкими и незначительными, как Баркельфедро говорил Джозиане. «Иногда они довольно быстро достигали земли, иногда на это требовались долгие годы».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 Пергамент, хранящийся в Орлианском замке и подписанный графом Сеффолгом, лорд казначей Манглии при Якови I. Глосит, что в течение одного только 1615 года в адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд адмирала 52 штуки засмолённых склянок, банок, бутылок и флак, содержавших извести о ебнущих кораблях. Придворные должности похожи на капли масла, которые расплываясь постепенно захватывают всё более широкое поле. Таким путём привратник становится канцлером, а конюх кандатаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркельфедеро, назначался обычный человек, облечённый доверием. Так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает под собой интригу, а интрига означает повышение в чинах.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 в книгах бывали завещания людей, потерявших всякую надежду остаться в живых, прощальные письма родным, сообщения о хищениях груза и других преступлениях, совершённых в море, дарственные записи в пользу короны и так далее. Откупорщик океанских бутылок поддерживал непосредственные сношения с двором и время от времени давал королю отчёт о вскрытых им находках. Это был чёрный кабинет по делам океана. Елизавета охотно, говорившая по латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Коли в Беркшире, который занимал при ней должность чиновника Джетсон и вручал ей такие выборочные морем послания. Что пишет мне Нептун? Ход был проделан. Термит добился своего. Баркли Федра проник королеве. Это было именно то, к чему он стремился, чтобы создать своё благополучие. Нет.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 Человек, который славёт бедным, да и на самом деле беден, обладает одним лишь сокровищем, от которого он не откажется ни за какие другие. Это сокровище его злоба. Всё дело в удовлетворении, которое испытываешь, сыграв с кем-нибудь скверную шутку. Эта радость дороже всяких денег. Чем хуже до жертвы, тем лучше для шутника. Хэтсби, сообщник Гая Фокса в пороховом заговоре папистов, говорил, «Я и за миллион фонтов стерлингов не отказался бы от радости увидеть, как взлетает в воздух парламент». Кто был Баркель Федро? Самым ничтожным и самым ужасным существом — завистником. При дворе зависть всегда найдет себе применение. там много наг Алицов, бездельников, богатых лордов и жадных до да сплетен. Искатели соломинки в чужом глазу, злопыхателей и осмейных насмешников, глупых остриков, и вся они нуждаются в услугах завистника. Как отрадно послушать хулу на своего ближнего. Из завистников выходят ловкие шпионы. Между врождённой страстью, завистью и развившимся в обществе особым ремеслом шпионством И есть глубокое сходство. Шпион как собака выслеживает добычу для других, завистник, как кошка выслеживает её для себя. Звериный эгоизм вот существо завистника. У Баркли Федора были другие особенности. Он был скромен, скрытен, но всегда ставил себе определённую цель. Он всё хранил про себя и копил в себе злобу. Великая низость идёт обруку с великим числавием. Габриэль Федора благоволили те, кого он забомлял. Остальные ненавидели его, но он чувствовал, что ненавидящие относятся к нему с пренебрежением, а благосклонные с презрением. Он постоянно сдерживал себя. Под личиной врождённой покорности в нём кипели оскорблённые чувства. Он возмущался, как будто негодяи имеют право на негодование.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 Его жёлтое лицо казалось вылепленным из какой-то клейкой массы, а не подвижные щёки из воска. Множество продольных и поперечных морщин свидетельствовали о всевозможных пороках. У него была широкая нижняя челюсть, тяжёлый подбородок и большие месистые уши. Когда он молчал, из под верхней губы, приподнятой острым углом, видны были при взгляде на него сбоку два зуба. Казалось, эти зубы смотрят на вас.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 Здесь в гардеробной вы найдёте все атрибуты королевской власти, а иногда и бог гардеробное место предательское и орудие кары. Тут находил свою смерть Гелио Габалы. В подобных случаях гардеробная называется от хоржем местом. Но обхтовино в гардеробной не столь ужасно. Альберони восхищается здесь герцогом Вандомским. Коронованные особы охотно дают здесь аудиенции.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 Если вы хотите быть великим при Людовике XI, будьте пером Роганом, маршалом Франции. Если хотите быть влиятельным, будьте как Аливье Ледан, церюльником. Если хотите прославиться при Марии Медичи, будьте канцлером Силери. Если хотите иметь значение, будьте ганоном Камеристской. Если вы хотите быть знаменитым при Людовике XV, будьте Шуазелем, министром. Если хотите быть грозным бутиле белем лакеем. Бонтан, встиливший Людовика XIV на постель, был более могущественным, чем Лево, создавший этому королю армию, и Тюрен, создавший ему столько побед. Отнимит его Решелье от царя Жозефа, и от Решелье почти ничего не останется. Исчезнет всякая эта единственность. Красный кардинал великолепен, серый кардинал страшен. Какая сила кроется в червяке! Все норвежцы в купе со всеми отдаными не могут сделать того, что сделает какая-нибудь сестра по Тречиньо. Первым условием такого могущества является ничтожество. Если вы хотите быть сильным, будьте незаметным, будьте ничем. Свернувшаяся кольцом спящая змея является в одно и то же время символом бесконечности и нуля.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 Франциску первому необходи Трибуле, Людовику XV Лебель. Существует глубокое сходство между высшим величием и крайним ничтожеством. Управляют ничтожество. Это совершенно понятно. Нити находятся в руках того, кто внизу. Он занимает самую удобную позицию. Он всё видит и к нему прислушиваются. Он око правительства. В его распоряжении ухо короля.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 Тот, кто не владеет своими мыслями и не распоряжается и своими действиями, король всегда повинуется. Кому? Какому-нибудь мерзавцу, который жужжит у него на духом, чёрной мухе из чадю бездны. В этом жужжании приказ. Король всегда правит под чью-то диктовку. Монарх повторяет слух, подлёный властелин диктует шёпотом. И те, кто умеет уловить этот шёпот и услышать, что именно подсказывает он королю, настоящие историки. Глава 9. Ненависть так же сильна, как и любовь.